Поначалу мы думали купить новый в районе Вентуорс. Там предполагалось разбить два поля для гольфа, впоследствии, вероятно, даже три, а на остальных 60 акрах построить дома всевозможных типов и размеров. Мы с Арчи бывало в полном восторге, гуляли летними вечерами по Вентуорсу, присматривая себе дом. В конце концов остановились на трех, между которыми следовало сделать выбор. Мы связались с руководителем застройки района и сообщили, что нам нужен участок в полтора акра, предпочтительно поросший сосновым лесом, чтобы не требовал особого ухода. Застройщик был исключительно любезен. Мы объяснили ему, что хотим иметь небольшой домик. Не помню, на какую сумму мы рассчитывали, наверное, тысячи на две. Он показал нам проект весьма уродливого маленького дома со множеством украшений в стиле модерн, который стоил 5300 фунтов, что было для нас тогда баснословными деньгами. Мы пали духом. Похоже, дешевле ничего построить нельзя. Это крайний нижний предел. С сожалением мы ретировались. Однако было решено, что я приобрету за 100 фунтов акцию Вентуорса. Это даст мне право играть в гольф по выходным на тамошних полях. Хоть какая-то зацепка. По крайней мере, на одном из ивентуорских гольфных полей можно будет не чувствовать себя зайцем. Мои амбиции игрока в гольф неожиданно получили мощный стимул. Я выиграла соревнования. Такого со мной не случалось ни прежде, ни потом». Я набрала, правда, к финалу 35 очков, это был высший результат, но едва ли могла рассчитывать на победу. Однако в заключительной партии я встретилась с некой миссис Бюрбери, милой дамой чуть постарше меня, которая тоже набрала 35 очков, была столь же нервна и играла так же неуверенно, как я. Мы обе были счастливы и довольны собой, так как завоевали наибольшее количество баллов. Первый мяч мы обе благополучно загнали в лунку, затем миссис Бюрбери, на радость себе, но повергнув в уныние меня, загнала мяч во вторую, третью, четвертую лунки и так далее до восьмой включительно. Теплившаяся до тех пор надежда проиграть, по крайней мере, не с позорным счетом, покинула меня. Но, достигнув того же результата, что и миссис Бюрбери, я приободрилась. Теперь можно было играть без прежнего напряжения до самого конца, который уже не за горами и, разумеется, будет победным для моей соперницы. Однако после этого миссис Бюрбери вдруг расклеилась, не смогла справиться с волнением и стала проигрывать лунку за лункой. Я все еще ни на что не рассчитывая, наоборот, начала выигрывать. И случилось невозможное. Я выиграла девять следующих лунок и закончила игру на последней зеленой лужайке в гордом одиночестве. Кажется, у меня до сих пор где-то хранится этот серебряный трофей. Пару лет спустя, осмотрев бесчисленное количество домов, это всегда было моим любимым времяпрепровождением, мы ограничили свой выбор двумя. Один из них находился довольно далеко, был невелик, но окружен прелестным садом. Другой стоял возле вокзала, нечто в излюбленном миллионерами стиле совой, только в деревне. На его отделку денег, видимо, не пожалели. Стены были обшиты деревянными панелями, Огромное количество ванных комнат, туалеты при спальнях и прочие роскошества. За последние годы дом сменил нескольких хозяев, и к нему пристала дурная слава. Считалось, что каждого, кто в нем поселится, настигает какое-нибудь несчастье.